Все, что так твердо установилось в её мозгу, вдруг стало колебаться. Его романтическое, исполненное приключений жизнь нарушала всякую обыденность. Слушая его смех и рассказы об опасностях, она переставала считать жизнь чем-то серьезным и важным, и жизнь начинала представляться ей игрушкой, в которую приятно иногда поиграть, но которую можно и отдать без особого сожаления. «Ну, играй, и ты тоже», — говорил ей внутренний голос. «Прижмись к нему, если тебе так хочется, и обними за шею». Ей хотелось кричать от тревожных мыслей, охвативших ее, и напрасно противопоставляла она ему свою чистоту и культуру, и все то, что дало ей воспитание. Посмотрев кругом, Руфи увидела, что и другие все с восхищением слушают его». Она была бы в полном отчаянии, если бы в глазах матери тоже не заметила выражение ужаса, восторженного ужаса, правда, но все-таки ужаса. Этот человек, вышедший из мрака, был злым духом. Ее мать видела это, и ее мать была права. Руфь непременно хотела верить матери в этом случае, как привыкла верить ей всегда. Его пламя перестало жечь ее, и страх перед ним потерял свою остроту. После, вечером, она играла ему на рояле, ему и только для него, втайне желая этим еще увеличить пропасть их разделяющую. Ее музыка ошеломила Мартина как жестокий удар по голове. Но, ошеломив, она, тем не менее, и возбудила его. Он смотрел на нее с благоговением. В его мыслях как в её, в это время увеличилась пропасть, их разделявшая, но тем сильнее хотелось ему перешагнуть эту пропасть. Но Мартин был слишком чувствителен и экспансивен, чтобы целый вечер молча созерцать пропасть, в особенности, когда еще при этом звучала музыка, всегда сильно на него действовавшая. Музыка была для него чем-то вроде «крепкого вина», возбуждавшего его на смелые поступки, распалявшего его воображение и уносившего его на небо. У него словно вырастали крылья. Он, конечно, не понимал того, что она играла. Это было совсем не похоже на те звуки труб, которые он привык слушать в танцевальных залах. О такой музыке Мартин читал, опять-таки, только в книгах, и он на веру принимал ее игру, стараясь внимательно уловить несложный ритм в тактах и постоянно сбиваясь, ибо одна мелодия очень быстро сменяла другую. Едва он овладел темпом, как тотчас же терялся в хаосе непонятных ему звуков, и его воображение беспомощно низвергалось на землю, как лишенная опоры тяжесть. Один раз Мартин даже пришло в голову, не смеется ли она над ним. В ее игре чудилось нечто враждебное, и он старался угадать, что хотели сказать в данный момент ее руки, ударявшие по клавишам. Но он отогнал эту недостойную мысль и постарался свободно отдаться музыке. Прежнее очарование опять овладело им. Его ноги словно отделились от земли, а плоть его стала духом, и перед его глазами засияло дивное сказочное сияние — Все, что было вокруг, исчезло, и он витал в каком-то неведомом чудесном мире, где знакомое и незнакомое смешалось в сновидении. Мартин видел неведомый порт изнойных стран, блуждал по многолюдным базарам диких племен, которых не видел еще ни один человек. Он словно чувствовал знакомый ему аромат островов, который привык вдыхать в жаркие ночи на море, Снова плыл по Великому океану в долгие тропические дни среди коралловых островов, увенчанных пальмами, исчезавших и вновь появлявшихся на бирюзовой поверхности. Картины возникали и исчезали быстро, как мысли. Одно мгновение ему казалось, что он скачет на коне среди ярко сверкающей пустыни. В следующее мгновение — Он смотрел в долину смерти сквозь трепетную мглу или ударял веслами по волнам ледовитого океана, где сверкали на солнце громадные ледяные острова. И тотчас он уже лежал на коралловом острове под кокосовой пальмой, прислушиваясь к мерному шуму прибоя. Остов старого, потерпевшего крушение судна, пылал синеватым пламенем, и при этом таинственном свете танцоры исполняли танец Ула, издавая дикие возгласы страсти под звон колокольчиков укулелы и под грохот там-тама. То была напоенная страстью тропическая ночь. Вдали на фоне звездного неба силуэтом вырисовывался кратер вулкана. Вверху над головами медленно плыл бледный полумесяц и низко над горизонтом в трепетном мерцании сияли звезды, южного креста. Он был подобен на оловой арфе. Все события, пережитые им в жизни, были струнами, по которым, подобно ветру, ударяла музыка, и они вибрировали воспоминаниями и мечтами. Он не просто чувствовал. Каждое ощущение принимало у него форму, окраску и сияние, и то, что поражало его воображение, притворялось в образы, каким-то Непонятным для него самого способом. Прошедшее, настоящее и будущее сливались в одно. Он уносился в огромный, жаркий, прекрасный мир, совершал великие подвиги, добиваясь её. И вот он с ней, он владеет ею, заключает ее в свои объятия, увлекает ее в царство своих грез». Руфь, взглянув на Мартина через плечо, прочла на его лице всё то, что он чувствовал. Это было странное изменившееся лицо, с большими сверкающими глазами, которые будто видели позади звуков биения жизни и огромный призрак духа. Она была потрясена. Грубый, неуклюжий парень исчез. Нескладный костюм — Израненные руки и солнцем обожженное лицо оставались по-прежнему, но теперь они казались ей лишь тюремной решеткой, сквозь которую она видела великую душу, безмолвную и немую, ибо не было слов, которые могли бы выразить взволновавшие ее чувства. Но все это Руфь видела лишь одно мгновение, и снова перед нею появился неуклюжий малый, и она рассмеялась над своей фантазией. Однако впечатление от этого мгновения сохранилось, и когда, подойдя к ней, Мартин начал неуклюже прощаться, она дала ему томик Свинберна и еще томик Броунинга. Броунинга она изучала на филологическом факультете. Мартин вдруг показался ей таким мальчиком, когда пробормотал слова благодарности – что она невольно почувствовала к нему материнскую нежность и жалость. Она забыла и грубого парня, и пленную его душу, и мужчину, который так по-мужски и смотрел на нее и играл даже своим взглядом. Она видела перед собой лишь мальчика, который пожимал ей руку своей рукой до такой степени жесткой, огрубевшей, что нацарапала ей кожу. Мальчика, который... Говорил ей, — это великий день в моей жизни. Видите ли, я не очень привык к таким вещам. Он растерянно оглянулся. М -м, к таким людям и к таким домам это все совсем ново для меня, и и это мне нравится. — Надеюсь, вы снова придете к нам? — спросила она, когда он прощался с ее братьями. Он наперил шапку, неуклюже спотыкаясь, направился к двери и вышел. "Ну, что ж ты думаешь о нем?» — спросил Артур. "Он очень интересен, и словно струя озона", ответила она. "А сколько ему лет?" "20, почти 21", я спрашивал его сегодня. "Я никак не предполагал, что он так молод". "Значит, я На целых три года старше его, — подумала руф целуя на прощание своих братьев и желая им спокойной ночи.